Василий Сидоров жертвует мешком картошки. Я начал приносить пользу. Вел протокол первого собрания коллектива станции «Восток». Станция «Восток» — это подводная лодка в погруженном состоянии. Так же тесно, так же трясемся над каждым киловаттом энергии, и так же не хватает кислорода рассказывал Сидоров, а мы слушали. Предельно напряжённые даже те четверо из нас, которые уже зимовали на востоке в предыдущих экспедициях. Наш закон дружба, взаимопомощь и взаимовыручка. Без этого на востоке не прожить и нескольких дней. А надо не только прожить, но и работать, потому что в научном отношении Восток самая интересная точка Антарктиды. Дважды полюс южный геомагнитный полюс Земли и полюс холода. Сидоров говорил без всякой гипотетики, но чувствовалось, что он очень гордится своей станцией. Да, своей. Он больше, чем кто-либо иной, имел право так её назвать. После того, как 16 декабря 1957 года Алексей Фёдорович Трёшников на санно-гусеничном поезде пробился в район геомагнитного полюса, именно Сидоров возглавил первую зимовку. И спустя несколько месяцев научный мир был потрясен сенсационными радиограммами с востока. Температура неуклонно опускалась ниже доселе известных человечеству пределов. Безнадежно махнув рукой, развенчанный Оймякон ушел в тень, Полюс холода переместился на ледяной купол Антарктиды. 70, 75, 80 градусов ниже нуля, 87,4 градуса. Таков был минимум, зафиксированный на первой зимовке. Немыслимый холод, не укладывающийся в сознание. Может ли человек целый год жить в таких условиях? Может и не один год утверждал Сидоров, вновь прозимовавший начальником станции в составе пятой советской антарктической экспедиции. И новый мировой рекорд холода – 88,3 градуса ниже нуля. «Василий Семенович, хочется пощупать живого человека, который хлебнул такого мороза. Сам померзнешь в свое удовольствие», – засмеялся Сидоров но разрешил пощупать. Поехали дальше. До сих пор я вас пугал общими словами. А теперь конкретно. Расшифрую сравнение с подводной лодкой. Вы знаете, что Восток находится в полутора тысячах километров от моря на куполе Антарктиды и на высоте три с половиной тысячи метров. Наша станция самая высокогорная к южному географическому полюсу, где на станции Амундсена Скотта зимоют американцы, купол снижается на целых 700 м. Значит, готовьтесь к горной болезни. Будете ощущать острую нехватку кислорода. Она обостряется четырьмя обстоятельствами. Первое. По мере приближения к полюсу атмосфера вообще более разрежённая, И подсчитано, что содержание кислорода в атмосфере Востока эквивалентно в высоте 5000 метров. Второе. Количество осадков, выпадающих в районе станции, ничтожно. И это предопределяет почти абсолютную сухость воздуха. Суше, чем в пустыне Сахари. Третье. Сильнейшие морозы, при которых дыхание вообще затрудняется. Четвертое. Давление воздуха на востоке почти вдвое ниже нормального. Иван Васильевич, правильно я говорю? У первые дни в голове буду гудеть, як в трансформаторе, подтвердил механик-водитель Луговой. Да и шо юшка с носу? Не пугай. Небрежно отмахнулся другой ветеран, инженер-радиолокаторщик Борис Сергеев. Жить можно. Жить будешь, но водку пить не захочешь, обнадёжил геофизик Павел Майсуратц. Не возражаешь, Боря? Сергеев кивнул, но при этом усмехнулся, явно подвергая серьёзному сомнению тезис Майсуратца. А что? Со спиртом у нас получалось забавно, припомнил Сидоров. Казалось бы, вот оно искушение. Стоит в буфете графин со спиртом, протягивай руку и наливай. Опили мало, так как потом бывало худо. Случалось, что и меня не кабежался. Эх вы, за моё здоровье выпить не хотите, а ещё, друзья. Обычно несколько человек отказывались, несмотря на упрёки. Вернёмся однако к первым дням пребывания на станции. Хотя все вы прошли специальные для восточников медицинское обследование и испытание в барокамере, ещё неизвестно, как ваши организмы перенесут акклиматизацию. А это товарищи серьёзный экзамен названий восточника. Акклиматизация в зависимости от индивидуальных особенностей продолжается от одной недели до одного-двух месяцев и сопровождается головокружением и мельканием в глазах, болью в ушах и носовыми кровотечениями, чувством удушья и резким понижением давления, потерей сна и аппетита, тошнотой, рвотой, болью в суставах и мышцах потери веса от 3 до 5, а бывает и до 12 кг. Не знаю, как вы, а я возвращаюсь обратно, вставая под общий смех, провозгласил геохимик Генрих Арнаутов. Понижение аппетита это не для меня. Капитан, остановите визы, я выхожу. Арнаутов изменил своё решение только тогда, когда Сидоров заверил что понижение аппетита в первые дни с лихвой компенсируется его неслыханным повышением в последующие. Причем блюда будут самые изысканные и в неограниченном количестве. Поначалу рекомендую двигаться так, словно ты только что научился ходить. Медленно, с остановками, иначе начнется одышка. У пассива с Бог глотать воздух ртом. Это неизбежное воспаление лёгких, которое в условиях Востока вряд ли излечим. Прошу поверить. При точном соблюдении режима и правил техники безопасности почти все из вас быстро акклиматизируются и станут полноценными работниками. Самоуверенные храбрицы нам на Востоке не нужны. Помню, прилетел к нам один, не стану называть его имени. Во всём светит солнце, а он и раскрылся. Загораем, ребята, а я-то думал, центр Антарктиды. Врачи ему говорит: "На ты с Антарктидой не разговаривают". А через 2 дня в воспалении лёгких увезли героя, подвёл коллектив. Другое возможное нарушение. В сильные морозы ни в коем случае нельзя выходить одному, только вдвоём и обязательно доложившись дежурному по станции. Был такой случай. Метеоролог опаздывал дать сводку, выскочил из дома и побежал на площадку. Побежал, упал, не выдержало сердце. И быть бы первой смерти на Востоке, если бы дежурный не спохватился. Ведь на дворе было 75 градусов. Две-три минуты и готов. Так что дежурный – священная фигура на Востоке. Он отвечает за наши жизни. Заснул дежурный. Короткое замыкание или другая авария в дизельной. И вряд ли хватит времени написать завещание. О пожаре вообще не говорю. «Нет, на востоке ничего страшнее пожара. Если сгорит дом на востоке, погибнем все». В конференц-зале стояла торжественная тишина. Виза, пьяно качаясь, шел по разгулявшемуся Северному морю. До Антарктиды было еще 15 тысяч километров морей и океанов. А воображение рисовало бескрайнюю белую пустыню с космическими холодами, и прилепившимся к этому дикому безмолвию домиком, хрупким оазисом жизни, единственным убежищем для 23-х человек, которые на 10 месяцев будут оторваны от всего человечества, на долгих 10 месяцев, в течение которых никакая сила в мире не сможет им помочь. Самолеты еще не научились летать при 70-ти, в 80 градусах мороза. Никакая сила в мире, словно ты попал на другую планету. Над тобой яркие звезды, под тобой почти 4 километра льда. Вокруг сколько хватает глаз. Снег, снег, снег. Сидоров продолжал. Дизельная электростанция сердца Востока. Система отопления кровеносные сосуды. Представляете, как ухаживают врачи и няньки за единственным наследником престола? Так за нашей дизельной уход должен быть лучше. Потому что выйдет из строя дизельная, и жизнедеятельность станции может быть поддержана не больше, чем на 30-40 минут. Трубы отопления радиатора будут разорваны замерзшей водой. И никакие шубы с ветера и спальные мешки не спасут от лютого холода. А как же в такой ситуации спасаться от насморка? забеспокоился неугомонный Арнаутов. Придётся для разогрева играть в пинг-понг. Какой там пинг-понг? обиделся завосток молодой физик Тимур Григорошвили, коренастый селач с большими и наивными голубыми глазами. Человек говорит, что дышать нечем и холод собачий, а ты будешь гонять шарик. Восточники мне понравились. Почти все они, даже совсем молодые ребята, имели на лицевом щиту годы зимовы, либо на крайнем севере, либо в Антарктиде. На восток они пробирались через острую конкуренцию. Сидеров отбирал людей исключительно по деловым качествам, за исключением двух-трёх ребят, не без труда скрывавших неуверенность, никто не содрогался перед муками будущей акклиматизации. А если и вёл разговоров о ней, то без бахвальства, но с юмором, как волевой и мужественный человек перед операцией. За время беседы я несколько раз ловил на себе испытывающие взгляды Сидорова. Не напуган ли писатель до полусмерти? Буду предельно искренен. Когда Василий Семенович перечислял явления, сопровождающие акклиматизацию, я не без ужаса воссоздавал их в своем воображении и в одну минуту пережил головокружение визуально. Мелькание в глазах у души и прочие прелести, делающие жизнь прекрасной и удивительной. Но чтобы бессмертная душа ушла в пятки, этого не было. Она оставалась почти на положенном месте, решив, видимо, про себя, что страдать будет все-таки не она, а тело. Поэтому я вместе со всеми улыбался, шутил и резвился, изображая рубаху парня, прошедшего такие огонь и воду и медные трубы, по сравнению с которыми Восток, легкая разминка перед марафонским бегом. Но спокойствия на душе не было. Начальник станции, представив меня собравшимся, ни словом не обмолвился еще о нашей договоренности. Может быть, и он передумал. И вдруг, взглянув на часы, Сидоров сказал... Через 5 минут обед. Остаётся последний вопрос. Борис, что к концу зимовки ценилось у нас на вес золота? Ну, конечно, картошка, не на секунду не задумавшись, ответил Сергеев. Точно, картошка. Ох, как в последние недели её родненькой не хватает. Я вот к чему. Начальник экспедиции предупредил, что ни одного килограмма сверх положенного груза лётчики нам не доставят, только запланированные рейсы и баस्ता. И всё-таки я предлагаю пожертвовать мешком картошки, чтобы взять на нашу станцию писателя. Неужели Восток не заслуживает большего, чем двух-трёх строчек в газете, как было до сих пор? Решайте, чтобы не проклинать меня потом когда сядете на макароны и кашу. Кто за, кто против, воздержался. Пошутив по поводу того, равноценны ли замены, проголосовали. Я горячо поблагодарил за доверие и пообещал на время пребывания на станции полностью отказаться от положенного восточнику картофельного гарнира. С этого дня моё положение на визе упрочилось. Из субъекта без определённых занятий я стал полноправным членом коллектива и получил полные моральные права при разговорах небрежно ронять. Мы, восточники, и не без удовольствия ловил уважительные взгляды собеседников.